Матиас. Взгляд Карин, её бледное лицо и неподвижные широко раскрытые глаза. Лена шагает к нам по коридору, держась за руку медсестры. Наши дитя, наша маленькая Лена, моя Ленхин в возрасте быть может 6 или 7 лет, слишком маленькая за громадным кульком сладостей, выдаёт мой помутнённый разум. И снова образы из прошлого накладываются на реальность. Белокурые локоны, острый подбородок, глаза. Боже правый, эти глаза. Я ищу опоры и хватаюсь за руку Герда. Лена. Господи, я слышу голос Карин, и одновременно Герд отдёргивает руку. Я невольно перевожу взгляд и вижу, как он подхватывает Карин, у которой подкосились ноги. «Что?» — вырывается у Герда, но затем он тоже поворачивает голову и видит девочку. «Это немыслимо!» — к нам подскакивает и его коллега Гизнер, который до сих пор держался в стороне. «Лена!» — зовёт Карин. Медсестра, что держит Лену за руку, резко останавливается. Ленхен робко заходит ей за спину. «Ленхен» Кажется, мы напугали ее своей реакцией. «Тссс! Тихо, не шумите вы!» — шепчу я, но Карин уже вне себя. «Что это значит?» — она хватает ртом воздух и заходится в пронзительном истошном крике. «Лена!» — медсестра пятится по коридору и увлекает за собой девочку. «Нет-нет-нет, постойте!» Я реву и бросаюсь за ними, но в следующий миг рывком подаюсь назад. Меня хватают чьи-то руки. Леона. Я слышу собственный хриплый голос. Потом Гизн рвалят меня на пол, как взбешенное животное. Пока я извиваюсь в жалкой попытке подняться, Ленхен уводят. В коридоре только мы и тишина. Следуйте за мной, Гербек. произносит через мгновение Гизнер и помогает мне подняться. В сопровождении санитара нас отводят в ближайшую из свободных палат. Герд подводит Карин к кровати, и та послушно оседает. Будь у человека рубильник на спине, так бы всё и выглядело. Санитар спрашивает, не позвать ли врача, чтоб дал ей какого-нибудь успокоительного. Нет, спасибо, отвечаю я, не особо вникая в её состояние. Всё в порядке. Когда санитар оставляет нас, Гизнер просит объяснений. Лена, произносим мы с Карин одновременно. Та девочка в коридоре выглядит в точности как наша дочь, объясняю я. В детстве, добавляю я поспешно, сознавая, каким бредом это может показаться. Родители в состоянии шока бросаются на чужого ребёнка. Должно быть такое впечатление мы производим на Гизнера. Только ребёнок не может быть чужим, если выглядит как точная копия нашей дочери. Ведь не может? Так и есть. Гердт неожиданно приходит мне на помощь. Прямо клон? Гизнер переводит на него недоверчивый взгляд. Я друг семьи, знаю Лену с самого рождения. Друг семьи. Ага, проговариваю я про себя, но сдерживаюсь. Наши с Гердтом отношения не играют ролей, когда речь идёт о лени. Нет, а девочки. Подождите, спохватившись, я лезу в карман, достаю бумажник. В кармашке под прозрачным пластиком фотография. Краски уже немного выцвели. На снимке моя Ленхен с громадным кульком сладостей. Она улыбается мне всякий раз, стоит только открыть бумажник. Я вынимаю карточку и протягиваю Гизнеру. Вот, взгляните сами. Комиссар берёт фотографию и внимательно изучает. «Хм...» — протягивает он и так несколько раз. «Хм...» «Кто эта девочка?» — спрашивает Карин над треснутым голосом. Гизнер отрывается от фотографии. По её же словам, она дочь потерпевшей. Я мотаю головой. «Но это невозможно!» «Эта женщина...» Я неопределённым жестом указываю в сторону двери. Не может быть Леной. "Матя, ты уверен?" спрашивает Карин. "Столько лет прошло, может, ты просто не узнал её? Ты видел шрам?" Элихорадочно тычет себя пальцем в полбу над правой бровью. "Может, мне самой посмотреть на неё?" "Да, у неё есть шрам, но это не Лена. Я знаю, как выглядит моя дочь." Я по неволе повышаю голос. Прости, дорогая, это и в самом деле не она. И всё-таки, может, я взгляну для полной уверенности. Это не она, Карин. Давайте все успокоимся, вмешивается Герд. Карин, ты никуда не пойдёшь. Я сам посмотрю. Я узнаю Лену. Выходит, по вашему я собственную дочь не могу узнать. У меня не укладывается это в голове. Конечно, ты бы её узнал. Успокаивает меня Герт, но здесь явно что-то не сходится. Мы должны выяснить, кто эта женщина и почему девочка, которая так похожа на Лену, считает себя её дочерью. Хм, снова протягивает Гизнер и возвращает мне фотографию. А у вас есть ДНК-профиль Лены Бек? Герт усердно кивает, как прилежный ученик. Составили ещё тогда, взяли пробу с зубной щетки. «Что ж», — говорит Гизнер, обращаясь уже к нам с Карин, «это значит, что нам остаётся лишь взять пробу у девочки. Это не займёт много времени. Достаточно простого анализа слюны. Затем составим ДНК-профиль и, наконец, сравним оба профиля на соответствие. Сможем, по крайней мере, выяснить, состоит ли девочка в родстве с вашей дочерью. При этом остаётся неясным, какое отношение имеет к девочке потерпевшая. Допросим девочку». предлагает Герт. Подобную решимость в последний раз я наблюдал за ним 14 лет назад. Мы найдём твою дочь, Матиас, сказал он тогда, закинув ноги на стол с сигаретой в зубах, вылетевший кадр из дешёвого американского фильма. И пусть это последнее, что я сделаю в своей жизни. Я верну нашу Лену домой. Гизнер вздыхает. Я уже разговаривал с девочкой, причём в присутствии психолога. Похвастаться нечем. Вы с ней говорили, переспрашиваю я сиплым голосом. Что значит похвастаться нечем? Наш специалист, доктор Хамштадт, ещё не может поставить точный диагноз, пока у нас есть лишь разрозненные сведения, но я надеюсь, в ближайшее время мы узнаем больше. Когда найдём хижину, о которой говорит Ханна, я запросил вертолёт, чтобы облетели местности и направил людей в район аварии. Ханна Повторяю я самому себе. Значит, её зовут Ханна. Я ищу взгляда Карин, но она смотрит мимо меня, на Гизнера. Что вы ещё за хижина? спрашивает она. Лена, там в этой хижине? Гизнер прокашливается. Комиссар Брюлинг прав, вам нужно прийти в себя, успокоиться. Он даёт знак Герду, тот кивает. Когда мы остаёмся вдвоём, Карин вздыхает. Какого чёрта здесь происходит?